И вот он наступил. Уже под вечер на западе со стороны пустыни над самым горизонтом сгустилась синяя мгла. Она почернела, стала быстро уплотняться, с каждой минутой приближаясь и меняя форму, пока не превратилась в чудовищных размеров тучу. И вдруг туча закрутилась завертью. Белёсый мотающийся суховоток потянулся вниз, коснулся земли, и в тот же миг почернел от пыли, которую с дикой жадностью стал всасывать в себя. А Атучья крутилась, раскручивалась все быстрее, все бешенее, таща за собой уже толстую вертящуюся ножку присосок. Поднялся ураганный ветер, пыль, песок, Мелкая каменная крошка, мусор все устремилось к этой ножке, которая как бы танцуя извивалась, словно отыскивая на земле, чтобы еще всосать в эту черную чудовищную воронку и напитать до предела черную вихрем вращающуюся тучу. Наконец туча зависла над пирамидой. Хобот, словно живой, выпрямился, уперся в вершину и стал методично кругами очищать пирамиду от облепивших ее муравьев. и когда казалось, все до единого были подняты и унесённые ввысь вокруг вершины пирамиды полыхнула молния кольцевая и ножка смерча, жавш у основания, взмыл вверх И скрылась в черной славящей утробе вращающийся сатуч. Ещё через мгновение над пирамидой вырос темно фиолетовый гриб. Его грязно-белая светящаяся изнутри шапка стала расплываться, края ее свернулись жгутом, рваные молнии змейками просквозили внутри неё зажгли весь гриб. И он, зловещий, сияющий темным фиолетом, ринулся вверх и скрылся, как ракета, оставив в грозовом небе яркий след. Я пересказал этот странный сон Гале. Мы шли вдоль берега Байкала, уже утихшего, гладкого, сверкающего бликами под восхоляющим солнцем. Отчетливо видны были горы на восточном берегу. Но контуры святого носищи были скрыты пластами тумана. метрах в ста от берега стадунной резиновой лодки папа закидывал спиннинг, надеясь на мушку поймать знаменитого байкальского хариуса. Вторым в лодке торчал Толик по обязанности, и как он выразился, по зову души он тоже всю свою сознательную жизнь мечтал собственноручно поймать в Байкале настоящую рыбину. Не вещи ли это сон? сказала Галя, кивнув на скалу, где упорно трудились наши муравьи. Давно заметила, что ты большой специалист по вещам сна». Возможно. Хотя папа считает, что взрыва не будет. Нет, ты мне скажи про тех, которые во сне, что это было? Коллективное самоубийство на подобии религиозных сект? Древний обряд своего рода язычество или хочешь сказать, не от муравьев ли пришло к людям язычество? Люди полны копий муравьев. Это знает даже товарищ Боржуков. Самодержавие, разделение на классы и касты, борьба за власть, обряды и тд и тп, важнее другое. И муравья покой тогда покинул, Все показалось будничным ему и муравей создал себе богиню по образу и духу своему то есть я тебя но но Галя шутливо ткнула меня по ребро, не изатвали ребра по милой и в день седьмой в какое-то мгновение она возникла из ночных огней так что, пардон, не пересчитывай мои рёбра я боюсь щекотки лучше послушай пока я добрый поучительную историю про двух братьев живших вон там я вытянул руку в сторону далекого, в синей дымке противоположного берега Байкала хочешь расскажу так впервые я стал рассказывать ей про братьев Кюхельбейкер мы как раз завернули за уступ, торчавший из прибрежного песка как чёрт в палец перед нами Изящной дугой тянулся белый, искрящийся на солнце пляж. Прозрачная волна лениво вкатывалась на россыпь мелкой гальки и тихо откатывало обратно. Поверху над лагуной росли сосны вперемешку с кедрачом. Белые песчаные осыпи оголяли скрепленные корнями деревьев мохнатые карнизы от которых свисали черные плети, а дёрн с краю был разлохмачен ветрами и прямыми дождями до сверкающей желтизны. Было тепло, даже жарко, тихо, безветренно. Сбросив кеды, мы медленно брели по горячему песку. Я все рассказывал про Хюфельбейкеров. И вдруг мы остановились. Галя прикрыла ладошкой мой рот, Мы так близко стояли друг возле друга, глядели друг другу в глаза, и я забыл, о чём только что говорил. Галя улыбалась чуть заметной иронией. Впрочем, никакой иронии, это был мираж. Просто Галя, как и я волновался. Хотя было жарко, лицо ее побледнело, стало матовым. Глаза ее, обычно голубовато-серые, как-то странно потемнели и сделались неподвижными, чуть косящими. Она надвигалась на меня, а я стоял как тот уступ, похожий на чёрт и в палице не мог поднять о руки. Она уткнулась мне в грудь, и мы обнялись. Господи, мы были одни на берегу Байкала среди сказочной красоты пустынный пляж между нами давно уж тлело нечто что невозможно передать словами нас тянуло друг к другу эту силу не понять не измерить и названия точного нет но она могуча эта сила и мы земляне не можем противостоять ей опять я философствую да Это утро, этот чистый белый пляж. Смирённый Байкал, раскинувшийся перед нами, мир и мы сами были готовы к тому, что должно было сейчас произойти. Я медленно, поначалу неуверенно расстегнул пуговицы на её куртке. Руки проникли внутрь к теплу ее тела. Она прижала их там, в глубине к своей груди. Потом, лёжа на горячем песке, обнажённые, открытые друг другу, снова нашедшие друг друга, мы были счастливы. Слои времени в нашей памяти имеют свойство скользить. Поэтому в моих записках возможно путаница, так что не обессудьте. Если смотреть на нас из вечного далека, то все мы оказываемся одной мерцающей точкой. Генерал Боржуков говорил, что меня подобрали на улице, и это правда. Я, молодой специалист-физик, ехал электричкой с дачи в Москву на работу к трем вокзалам в некий закрытый институт, где проектировал Защитное оборудование для работы с материалами очень высокой радиации из ядерных реакторов, так называемые горячие линии. И между прочим, проектировали мы эти линии для наших братьев-китайцев. Вместе с китайскими друзьями, молодыми инженерами прислами к нам на обучение. У самих толком не было, а им делали. Это были трудяги, очень целеустремлённые и большие патриоты. Мао сказал: "Китай должен иметь свою атомную бомбу". Ребята ответили: "Есть". Никита Сергеевич пообещал подарить Мао ядерное оружие, чтобы дружно интернационально свалить загнивающий капитализм и наконец водрузить над планетой красной знамя труда. Во времена культурной революции Мао пересажал и изгонял в китайской глубинке на перевоспитание большую часть этих талантливых и преданных ему ребят. Уцелевших запер на полигоне Лоп-Нор на северо-западе Китая, где они сделали свое первое изделие, а потом выдаро одну И мы, как это не покажется диким, гордились успехами китайских товарищей, веря, что рано или поздно снова будем вместе.